То утро 5 марта я проснулся от плача матери. Что еще случилось, вскочил. Говори, говори скорее. Напяливаю носки, брюки. Сталин умер. Передавали по радио. Я так и сел. Наконец-то. Едва не брякнул. Да радоваться надо, а не плакать, мама. И прикусил язык. Нельзя бежать. Где-то сама она, я подозреваю, догадывалась, что не такая уж это для всех нас потеря, трагедия. Отец на поселении. Еле держимся. Но скупо роняла слезы. Сталин все-таки. Во всем теле, в ногах, в локтях, болеро. Путаясь в брюках, они говорят, выплясывая. «Сталин-то, а?» Застегиваюсь на все пуговицы, затягиваю ремень до отказа. «Сталин умер!» «Не помогает!» «В носках я вообще застрял!» «Не теряйся!» — подсказывают. «Не торопись, старик!» «Веди себя скромнее!» «Сталин!» «Тю-тю!» «Не волнуйся!» Особенные затруднения возникли у меня с башмаками. С ними вообще, пока шнуровал, вышла неувязка. Но куда ты не туда тыкаешь, сипят? Да не дрожи так противно. Шнурок, шнурок забыл, разиня Вечно тебе напоминать. Ура! — провозглашает рубашка. Сталин умер! Ты что, оглох? Наконец оделся. Между тем нельзя сказать, чтобы я ненавидел Сталина. Давно был равнодушен, опытен уже, осторожен, стена А как еще к нему относиться? Старый волк? Оборотень? Дракон? Интерес возбуждал не Сталин, собственно, а его последствия. В какой еще новый кошмар вергнется страна? От него можно ждать одного, смерти, своей, всеобщей, тюрьмы, чумы, войны. И вот отложено. Звонок. Три звонка к нам. За дверью друг с сердца, ни слова не говоря, с глаз соседей, ключ в кармане, веду в подвал. Там не подсмотрят. Запираюсь на два оборота. Стоимся я и очами. Молча обнялись, улыбаемся. Но просто не поверите, Герцен с Огарёвым на Воробьёвых горах, в тихаря. Тоже мне заговорщики перекинутся счастливой улыбкой, когда все плачут. Праздник? Маскарад? Почеломкались, и он ушел поскорее, так же молча, до вечера. Куда теперь? Разумеется, в Ленинку. Там у меня на абонементе сказания иностранцев о смутном времени в пяти домах. Издание чудное, редкое, начало прошлого века — Карамзин бы позавидовал. И все эти тревожные дни, пока Сталин умирал, начиная с торжественного правительственного сообщения о серьезной его болезни, под обтекаемый бюллетень и лирическую грустную музыку, которую играли по радио, я с утра пораньше убегал в библиотеку. Нет, признаться, не из усердия к работе, которую по долгу службы вменялось мне мусолить — но ради созерцания чистых теоретических далей, ничего не имеющих общего ни с поприщем моим, ни с современным положением. У каждого из нас появляется иногда эта потребность в шалаше в убежище, подальше от проезжего тракта. Теперь на время мне раскинула гостеприимно шатры эпоха Феодора, Годунова и загадочного царя-самозванца — какие вышивки, какая игра разума, вплетенная в развитие жизни, позволяющая строить догадки, что история, быть может, художественное полотно, расшитое драгоценным узором. Кто ткал его? Кто рассадил цветы? Боярину Вельскому подозрительный Борис повелел выщипать бороду по одному волоску, избрав для сей операции искусственного хирурга Габриэля из Шотландии. Толика Поляков перебили по Москве, что из трупов на улицах под покровом ночи аптекари вырезали жир для своих снадобий. Царица марина избежала смерти, спрятавшись у своей гофмейстерины под юбкой. Человеческое мясо запекали в пироги, Ели траву, кору. По прибытии же в июне императорского посла из Праги, Годунов приказал на глазах изумленного гостя сыпать пограничную реку зерно вазами. Станислав Мнишек, снаряжаясь на свадьбу, нанял двадцать музыкантов и взял с собой в Москве итальянского шута. Кровь убийц Димитрия лизали псы. Труп царя волокли по земле, привязав за срамные уды. Детские дни Марины Мнишек протекали среди самборских лесов и бернардинских монахов. Я отдыхаю на этих фактах. Они уводят от злобы дня, отвлекают от дурных мыслей. Умрет не умрет. Об этом не нужно думать. Вечен он, что ли, в самом деле? Если не смертельный исход, зачем нагнетать заранее клонящийся не к добру бюллетень? К чему исполняют по радио без конца классические мелодии, минорные, напирая на Шопена, Рахманинова вместо пропаганды? Или подготавливают, приучают к сознанию, делят власть? Ужель оклемается после траурных маршей? А что вы хотите? Пришлет Мао Цзэдун самолетом волшебный корень жизни Женьшень? И начинай сначала. Куклу могут подставить, двойника. Не все и равно, кто Сталин. Ну, их кляду отгоняю, будь что будет. Меня в читальном зале ждут, не дождутся сказания иностранцев. Милый, милый, неуклюжий семнадцатый век. Вы, покуда тут живите, а я пойду почитаю. Это вам не чета. Хорошая книга, уверен, дает возможность заместить нам бессмысленность жизни. Книга существует где-то параллельно тебе, и чуть вспомнишь о ней, отлегло от сердца. Появился запасной выход. Уймитесь, демоны! Что мне Сталин? У меня свидание в Ленинке. Там... В сухой высокой траве стрекочет древнерусский кузнечик. А ведь так всегда и у каждого бывает. Кручу ли у станка ручку по восемь часов на заводе, Воландуясь ли с бабами, обеду ли в общей столовой. Меня сопровождает ее образ под подушкой. Она поет в голове, перебивая разговоры станков. «Возвращайся скорее, залетный, мы с тобой почитаем». Она ревнива, сирена, полна нетерпения. И правильно, пока я тут балагурю, жую что-нибудь съедобное и шачу, как сволочь, там, на заветной странице, одинокий детектив из пулемета «Лилипут» отбивается от здоровых жлобов и вот-вот накроется. «Что же ты не приходишь на помощь, не читаешь дальше?» жалобно упрекает «Она». Друга в беде забыл? Ого! Пошли в рукопашную! И схватились за ножи. И слышу на другом конце города Тоненькая пулеметная очередь под подушкой. ти ти ти ти ти ти, -ти. Держись, Фредди, кричу! Идет подмога с Урала! Сию минуту, бегу! Но больше всего я люблю Многотомные старинные книги по истории и географии. Там есть что почитать. С ними переживаешь длинную жизнь, Забыв о своей краткости. Васко-да-гамма огибает зеленый мыс. Магеллан. О, как долго это тянется! Успокаиваешься, читая. Располагаешься жить бесконечно. И, успокаиваясь, я засыпаю. Огибает Магеллан. Эта книги единственная, о длительности пути. В длительности и смысл, и стиль. В кругосветных путешествиях, огибая Африку, за Новой Гвинеей, приобщались к властительной протяженности бытия и продлевали дни мореплаватели. За этим и ездили. Сходное видим в хрониках прошлого. Медленное переливание времени. Из одного проистекает другое. Из другого — третье. Все взаимодейственно. Не то, что у нас. Пусть разнятся версии в летописи. Пускай одному иноземцу самозванец открылся истинным ахиллом, другому наоборот. Это можно связать, представить. Тут есть логика и слышен промысел Божий. Это вам история, а не заезжий двор — История, как ей подобает, облеченная в вечность, вечность в баснословные образы. История, которая сегодня нам так не достает. По губам Димитрия ползали навозные мухи. Торопливые с металлическим синя-золотым отливом, они норовели перебраться на подбородок, на берег, протведать ищу. Вишневую, как варенье, царевичевую сладкую кровь. Царица-мать дула ему в личика, но мух спугнуть не могла. Руки отсутствовали. Во глубине, у подушек, под изогнутым тельцем, все еще обреталось тепло. Спинка мнилась, еще теплится. Не отлетела бы, прости Господи, вместе с мухами душа. Она боялась ворохнуться. Позади, как звон в ушах, стоял вечный кузнечик. донянька нянька Василиса полушепотом ворожила. — На кого ж ты нас оставил, святочей Митрий Иванович? — выйдь в голос, накрикая расправу, дура нянька стереглась. У нее у паскуды рыло в перьях. Сын красавчик, смерть девкам, очка Волохов в сговоре С бетяговскими история мы знаем без оськи не обошлась А мы знаем знаем поди на мылься так о чем толковать уже федька огурец полупьяный пономарь спотыкаясь на четвереньках полз на колокольню уже михайло ногой царственный дядя и брат без шапки босиком прыгал по крыльцу и в чем был репетировал бурю Я говорил, говорил, извели, зарезали. И народ, собираясь в кучке, серчал. Между тем у Димитрия под спинкой повеяло неземною прохладой. Последнее тепло исходило от материских ладони, и в холоде сына сырела без ответа, терялась и ускользала в ненадобности. Она согревала себя изомлев вне тело. Но все противилось безрассудно и твердила себе на уме, что быть того не может, не попустит Господь, не выдаст червям на съедение отпрыска непорочного, царя всея Руси, грядущего во славе под тамбурины и волторны. И Иисусе Христе, Пресвятая Богородица, Иван Креститель, Николай Чудотворец, молила она всех поочередно, глаз не спуская с голубого студеного личика, опрокинутого под небом ровно эмалированный тазик. По лицу сновали вездесущие мухи, и царица не узнавала царевича. Нет, окстись! Какой наследник? Пригрезилась! От того что все умершие, даже дети, больше похожи на умерших, нежели на самих себя. Или сказывалось уже чье-то благое вмешательство? Спорая помощь Божья. Чужой надменный отрок с неестественно разомкнутым ртом и пронзительными ресницами раскинулся на ковровой дорожке. Не тот. Слава тебе. Подставной. Подложный. Мать поднялась. Смахнула, освободив руки, Мух платком, смутно услышала голос ангела, сказавший: Не подавай знака. — Пусть, думают, умер. — Пока думают, не убьют. Смерть охраннее матери, надежнее стрельцов. Могила укрой царевича до времени. — Правдиво. Потерпи. В скорби, лицо ладонями, — Сквозь слезы и пальцы внимательно обозрела двор по сторонам Орлица. У ворот в разодранной до пупа рубахе словно безноватый метался неугомонный Михайло. — Вот люди добрые! — потрясал он кулаками. — Это Борискина свора, Годуновские злыдни, младорастущее древо аки агнца Он кричал по скоморожьи, дергался, махал бородой. Знать ведал подмену. — Укрыли? Убрали? — Убили, убили! — заголосила царица брату в поддержание. Заприметила у завалимки березовая полено схитрила. Нянька с нескромной рожей все еще корчила дурочку. — На кого ты нас оставишь? Ударила, ослепнув от ненависти березой в лоб, промежду блудящих глаз, и взвыла от боли. Померечилась. И вправду зарезан. В ответ грянул набат с той самой колокольни. Это Федька-огурец, долез-таки до неба. Борисовых слуг ловили в огородах за Волгой. Тех, что в околице Господь уже настиг кого топором, кого палкой, кого голыми руками, на мелкие пташки. Тряпки так и летали по городу. Афонька Меченый с братаном заперся в банке и оттуда грозился пищалью. Их долго и хитроумно выкуривали, до черных косточек, до поганых головешек. Разгоряченные жители Углича... Забегали на государев двор заручиться увиденным, перекреститься, испить водиться и мчаться дальше. Там у крыльца безумная мать билась о крепкую землю, звала Христа в суде, в святых во свидетели. Рядом на бархатных коврах возлежал отошедший, не похожий ни на кого, питомец Божий. На шее, как жаберная щель, зияла узкая рана. И хотя царевич был давно уже мертв, Она кровоточила. Я вышел покурить. По пути щербатые стеллажи, как обычно, словари, портреты Ломоносова, Молотова, подсобка, каталоги, большая энциклопедия, малая энциклопедия, Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, гранат. Истинные книги располагались не здесь, на поверхности, но в недрах, в отсеках, давая знать о себе подспудно, непреднамеренно, подозрением, что только в библиотеке мы ходим по земле. Говорят, перегной. Не уверен. Хорошо бы, конечно. Для следующих. Но история не почва. Каменистия. Опасна для жизни. Основательно, однако. Серьезно. Скопление томов подобно тяжелым, глубоким геологическим отложениям. «Мезозой!» «Здесь все найдете. Ракушки, улитки, столпотворение народов, чертов палец, отпечаток дивной птицы, археотерикс, сказания иностранцев, земля...» «В курилке не души, как вымерла Ленинка! Если умер, так и сматываться сразу!» Я останусь до конца, последним. Раскупорил пачку Беломура. Какое мне дело? Не затем я сюда пришел. Меня занимает Дмитрий исключительно. Молчи, сатана. Сталактит. Станина, стапель. Иностранные авторы, как троцкисты, сомневались, подлинный он или мнимый. Поразительно. Инокиня Марфа, бывшая Мария в девичестве Нагая, несколько раз, если изучать, меняла показания — то жив, то мертв. Куда годится? Когда же жена Годунова, тоже Мария, дочь Малюты, между прочим, ринулась на нее со свечой, выжгу очи, признавайся, живой или мертвый, то Борис остановил — подожди, а Марфа пожала плечами. «Не ведаю», — наслаждалась монахиня. «Откуда мне, бедный, знать?» «Не совру, коли живой. То ли Рузвельт, не помню, то ли Иден, то ли еще какой заморский гость, говорят, не удержался. «Многие вам лето!» — воскликнул. «Господин генералиссимус!» «Но все мы ходим под солнцем и вынуждены, увы, мыслить политически». «Кто, скажите, займет ваше законное место, когда вы уйдете в лучший мир, если это не секрет?» Политбюро дрогнуло. Провокационный вопрос. «И лыбится, блядь, худая, как это умеет иностранцы. Так что же наш?» «Ничего страшного». Ответ на «Засиял» в дружеской кавказской улыбке И обвел Политбюро по кругу острым, с ленинской лучистой насечкой, глазком. Не глаз, а маслина. «Это что ли?» — вздохнул в усы, выколотил не спеша трубку. «Интересно, кто у нас Эледник?» И раз маслянистым взглядом пересчитал когорту. «Те трепещут» дышать перестали судьба решается мягко воздел палец наизвей молодой человек все так и попадали смеху полные штаны ну и выдал отец обдурил иноземца и никому не обидно все в говне субординация сохранности забыли о главном о юморе в законах истории, а он помнил, он все помнил. Сам начинал не так давно неизвестным молодым человеком и знал, что почем. — Только разве найдешь такого? Неизвестные молодые люди что-то перевелись на Руси. Где взяться самозванцу? — В тайнинках, — подтвердила царица, — мой, он самый, — «Воистину, Дмитрий!» Хоть и был тот рыж, хоть и был тот некрасив, и бородавка не там, где надо, Политбюро аплодировало. Над телом, когда волокли, однако, затуманилась Марфа. Едва взглянув, отвернулась. Правда, на сей раз был он изуродован, разоблачен и непристоен. «Твой это сын или нет?» — наседала толпа покачала головой нет ответила какой теперь этот царевич неизвестный мне человек что значило это теперь что раньше был настоящий покажи вы все мы настоящие а мертвые уже и не в счет ничейные не те сколько можно изменять одному и тому же сокровищу вот посмотришь возьмет и объявится всем на зло долго ли немного подгримироваться созвать войска меморандум иди потом доказывай что это гелвани